Совершенно иначе осуществляется психиатризация поступка, поведение жуй, в заключении о нем, предоставленном Боне и Бюларом. Прежде всего, она осуществляется путем включения не в хронологически очерченный процесс, но в своего рода постоянную физическую конфигурацию. Чтобы убедительно показать, что мы имеем дело с человеком, подлежащим психиатрическому вмешательству, Чтобы соотнести поведение Жуй с областью психиатрической компетенции, психиатры нуждаются не в некоем процессе, но в постоянных признаках, свойственных индивиду на структурном уровне. Именно об этом идет речь в таких наблюдениях. Его лицо, в отличие от нормальных случаев, недостаточно симметрично черепу. Туловище и конечности непропорциональны. Имеется порог развития черепа. Лоб значительно уходит назад. что в соответствии с приплюснутым затылком делают голову конусообразной. Боковые части также приплюснуты, в результате чего теменные бугры расположены несколько выше, чем обычно. Я хотел бы заострить внимание на всех этих замечаниях, которые сопоставляют черты жуй с нормальным строением, с обычным порядком. Обвиняемого подвергают целому ряду исследований. Измеряют затылочно-лобный диаметр, затылочно-подбородный диаметр, лобно-подбородочный диаметр, париентальный диаметр. Измеряют лобно-затылочную окружность, антеропостериорную и бипариентальную полуокружности и так далее. Выясняется, что рот слишком широкий, а небо имеет вздутие, характерное для слабоумных. Как вы понимаете, ни один из этих элементов, выявленных обследованием. не является причиной и даже простым побудительным принципом болезни, каким были менструации Генриетты Корнье в день совершения убийства. В действительности все эти элементы образуют вместе с самим деянием полиморфную конфигурацию. Деяние и телесные признаки жуй соотносятся в одинаковой степени. И так сказать, в общем плане, даже если природы их различны, с неким постоянным, конститутивным, врожденным состоянием. Телесной несообразности суть, в некотором смысле, внешнее проявление этого состояния, а поведенческие отклонения, те самые, которые навлекли ножой обвинения, суть его инстинктивные и динамические проявления. Коротко можно сказать следующее. В случае Генриэта Корнье, в эпоху ментальной медицины, сосредоточенной на мономании, Патологический процесс выстраивался за преступлением, исходя из преступления, которые стремились представить в виде симптома. Напротив, в случае Шарля Жуй и в психиатрии нового типа проступок вводится в схему постоянных и устойчивых телесных признаков. На смену психиатрии патологических процессов, вызывающих поведенческие сбои, постепенно приходит психиатрия постоянного состояния, предопределяющего неискоренимое отклонение. И какова же общая форма этого состояния? В случае Генриетты Корнье и того, что называли инстинктивным безумием, определение которого и складывалось вокруг подобных дел, патологический процесс, призванный служить подоплекой преступного деяния, имел два основных свойства. С одной стороны, это было своего рода воспаление, разбухание и вскрытие инстинкта. Резкое возрастание его динамики. Иными словами, функционирование инстинкта окрашивалось патологической чрезмерностью, и с этой чрезмерностью было связано ее результатом было ослепление, из-за которого больной не мог осознавать последствия своего поступка. Сила инстинкта была столь непреодолима, что больной не был способен внести инстинктивные механизмы в общую таблицу интересов. Итак, в истоке воспаление разбухание перехлёст инстинкта, который становится непреодолимым и превращается в патологический очаг, и как следствие ослепление отсутствие заинтересованности всякого расчета. Вот что называлось инстинктивным бредом. Напротив, в случае Шарля Жуй признаки, соединяющиеся в единую сеть и тем самым образующие то состояние, которое допускает психиатризацию деяния представляет совсем другую конфигурацию, в которой главным, фундаментальным уже не является чрезмерность, всплеск инстинкта, который внезапно переходит границы, как это было в случае мономании и инстинктивного безумия. Главным, фундаментальным, то есть самым очагом этого состояния является недостаток, изъян, остановка в развитии. Иными словами, Тем, что Бонне и Бюлар нащупывают в своей характеристике жуй как принцип его поведения, является не какой-то внутренний переизбыток, а скорее функциональный дисбаланс, который приводит к тому, что из-за отсутствия торможения, контроля или высших инстанций, которые обеспечивали бы сдерживание руководства и подчинение низших инстанций, эти низшие инстанции развиваются как им заблагорассудится. Нельзя сказать, что эти низшие инстанции содержат в самих себе возбудитель патологии, который внезапно приводит их в выступленное состояние и одновременно умножает их силу, динамику и возможные последствия. Вовсе нет. Эти инстанции остаются такими, какие они есть. Они дают сбой только тогда, когда то, что должно интегрировать, сдерживать, контролировать их, оказывается вне игры. Нет внутренней болезни инстинкта, но есть скорее общий функциональный дисбаланс, порочное устройство на структурном уровне, которое и приводит к тому, что инстинкт или ряд инстинктов функционируют нормально согласно своему собственному режиму, но ненормально в том смысле, что этот их собственный режим не контролируется инстанциями, которые должны за них отвечать, держать их на своем месте. и умерять их действия. В отчете Бонне и Бюлара можно найти целый ряд примеров этого анализа нового типа. Я приведу лишь некоторые. Они кажутся мне важными для понимания новой смычки или нового функционального фильтра, с помощью которого будут исследоваться патологические феномены. Возьмем, например, метод описания половых органов взрослого. Бонне и Бюлар проводили физическое обследование обвиняемого и обследовали в том числе его половые органы. Они делают следующее заключение. Невзирая на очень слабое телосложение обвиняемого и явную остановку в его физическом развитии, его половые органы имеют нормальное развитие, такое же, как у обычного человека. Такая особенность встречается у слабоумных. У слабоумных встречается не ненормальное развитие половых органов, но контраст между совершенно нормальными анатомическими половыми органами и неким изъяном общей структуры организма, которая должна бы удерживать на подобающем месте и в соответствии с общими пропорциями функцию этих органов. По этому принципу строится все клиническое описание. Первоначальным дефектом, исходной точкой анализируемого поведения, является таким образом реальность изъяна. Перехлест, злоупотребление — лишь внешнее следствие этого первоначального и фундаментального недостатка. Этот принцип противоположен тому, с чем мы имели дело, когда алиенисты усматривали патологический очаг в неудержимо бурном характере инстинкта. Далее в отчете Бонне и Бюлара мы находим целый ряд такого рода высказываний. Он не зол, говорят они, ажуй, он даже мягок. но его моральное чувство повреждено. Ему не хватает владения собой, чтобы своими силами сопротивляться некоторым стремлениям, о которых впоследствии он может пожалеть, не решаясь, впрочем, больше не возвращаться к ним. Эти дурные инстинкты происходят от первоначальной остановки в развитии, и нам известно, что наиболее неудержимыми они бывают у слабоумных и дегенератов. Будучи умственно поврежден от рождения, не получив никакой пользы от своего воспитания, он не обладает тем, что могло бы уравновесить естественную склонность козлу и эффективно сопротивляться тирании чувств. У него нет власти над собой; он не в состоянии умерить поползновение своих мыслей и плотские влечения. Столь могущественное животное начало остается в нем необузданным за отсутствием способностей. Здраво оценить достоинство тех или иных вещей.